Глава двадцать вторая. Мадридский королевский дворец не только самый большой королевский дворец Европы. Он славится гармоничным слиянием двух архитектурных стилей — классицизма и барокко. Дворец построен на месте мавританского замка IX века. Его украшенный колоннами фасад растянулся на сто пятьдесят метров вдоль Пласа де ла Армерия. Внутренние помещения дворца поражающие воображение — лабиринт из трех тысяч четырехсот восемнадцати залов и комнат, общей площадью более четырехсот пятидесяти тысяч квадратных метров. Салоны, спальни, коридоры и холлы украшены бесценными произведениями религиозного искусства, работами Веласкеса, Гоэ и Рубенса. Из поколения в поколение дворец был резиденцией испанских королей. Сегодня здесь размещены органы государственной власти, а королевская семья живет за городом в не столь пышном и более уединенном палацيو Дель Сарсуэла. Но в последние месяцы именно королевский дворец Мадрида, этот оплот государственности, стал домом сорока двухлетнего наследного принца Хулиана, будущего короля Испании. Принц переехал во дворец по совету наставников. Которые считали, что в смутный период предшествующей коронации Ему лучше быть на виду у всей страны Отец принца Хулиана, нынешний король Страдая неизлечимой болезнью, уже много месяцев не вставал с постели Когда его умственные способности стали угасать Во дворце приступили к постепенной передаче власти Принцы готовили к восшествию на престол сразу после смерти короля Смена лидера была неизбежна Испания обратила испытующий взор на принца Хулиана, задаваясь единственным вопросом: каким же правителем он будет? Принц Хулиан всегда знал, что рано или поздно станет королем, и потому даже в детстве был сдержан и осмотрителен. Мать его умерла от осложнений беременности, вынашивая второго ребенка, и король к удивлению многих принял решение больше никогда не жениться. Хулиана стался единственным наследником испанского трона, наследник без дублера. Вышучивали принца британские таблоиды. Хулиан рос под присмотром отца, известного строгими консервативными взглядами, и большинство испанских традиционалистов верило, что принц пойдет по отцовским стопам, а это значило, принц будет сохранять достоинство короны, поддерживать установленные порядки и самое главное свято чтить традиции испанского католицизма. На протяжении веков Испания находила моральную опору в верности короля католикам. В последние годы, однако, фундамент страны католическая вера дал трещину. Испания оказалась расколотой. Началось перетягивание каната между старым и новым. Либералы, а их число все росло. Наводняли блоги и социальные сети слухами о том, что Хулиан непременно выйдет из тени отца и явит миру свое истинное лицо. Это будет смелый и прогрессивный светский лидер, готовый последовать примеру других европейских стран и полностью упразднить монархию. Отец крепко держал бразды правления в своих руках, ограничивая участие Хулиана в решении политических вопросов. Король прямо заявлял, что принцу лучше пока наслаждаться юностью, до тех пор, пока не женится и не остепенится, нет смысла заниматься государственными делами. Поэтому первые сорок лет жизни Хулиана, детально отраженные в светской хронике испанской прессы, свелись исключительно к частным школам, верховой езде, разрезанию красных ленточек, руководству всевозможными фондами и путешествиям по миру. Несмотря на то, что ничего выдающегося в жизни принца не происходило, он безусловно считался самым завидным женихом Испании. На протяжении многих лет красавец наследник публично встречался с самоножеством вполне достойных особ из хороших семей, хотя у него была репутация безнадежного романтика. Ни одна из них не смогла покорить его сердце. Однако в последнее время сорока двухлетнего принца стали все чаще встречать в компании женщины. которая не только выглядела как фотомодель, но еще и занимала почетный пост директора музея Гугенхайма в Бильбао. Пресса мгновенно окрестила принца и Амбрувидаль идеальной парой, истинная находка для королевской фамилии, образованная, преуспевающая, а главное не из аристократической испанской семьи. Амбрувидаль вышла из народа. Принц, по-видимому, согласился со оценкой прессы. и после короткого периода ухаживания сделал предложение самым необычным и романтичным способом. Амбра предложение приняла. В дальнейшем пресса ежедневно печатала отчеты о жизни Амбра Видаль, отмечая, что эта женщина не просто красавица, как их много. Выяснилось, например, что Амбра очень независима. Согласившись вступить в брак с будущим королем Испании, она решительно запретила службе безопасности контролировать каждый ее шаг, и категорически отказывалась от телохранителей, за исключением крупных публичных мероприятий. Командующий Королевской гвардией осторожно намекнул, что Амбре неплохо бы сменить стиль одежды на более консервативный и не такой откровенный. Она ответила шуткой, которая стала известна многим. «Командующий Королевским гвардеробом сделал мне строгий выговор». Ее лицо смотрело с обложек всех либеральных журналов, Амбре прекрасное будущее Испании. Если она отказывалась давать интервью пресса объявляло ее независимой, если соглашалась, близкой к народу. Консервативные же издания, напротив, высмеивали королеву нахалку, называя ее жадной до власти авантюристкой, которая может плохо повлиять на будущего короля. Как доказательство они приводили ее легкомысленные отношения к высокому положению принца. Их тревожило, во-первых, что Амбра называет жениха просто по имени, вместо того, чтобы, следуя протоколу, обращаться к нему Дон Хулиан или Ваше Высочество. Вторая причина для тревоги была более серьезной. В последние несколько недель рабочий график Амбра был настолько напряженным, что для принца в нем почти не оставалось места. К тому же ее часто видели в компании воинствующего атеиста, американского футуролога Эдмунда Кирша. Они не раз обедали рядом с музеем. Амбра объясняла, что это чисто деловые обеды, что Кирш главный спонсор музея, и она обязана с ним общаться. Но источники во дворце сообщали, что кровь Хулиана уже закипает от ревности, и никто бы не стал его за это винить. Ведь это чистая правда. Прошло всего несколько недель после помолвки, а очаровательная невеста принца проводит почти все свое свободное время не с женихом, а с другим мужчиной.